Глава 31. Бой в песках 2. Обнаружить свитки, переданные черной руке, подданным Ниагалы удалось практически сразу, благо на каждом из них стояла печать империи, которую можно было легко засечь с помощью специальных артефактов. У элементалиста посланного разобраться в ситуации с уничтоженным поселением, как раз имелся такой. Ви ещё издалека обнаружив группу, состоящую из шести заклинателей и одного смертного, на которую указал поисковый артефакт, Велатор решил не церемониться. Этих смертных он не считал за противников, однако у целей могли оказаться опасные артефакты, из-за чего приближаться было рискованно. К счастью, элементалист как раз специализировался на дальних атаках. Щадить незнакомцев, посмевших забрать имущество империи, о уничтожении самого поселения этими заклинателями мужчина не верил. Старший офицер армии Ниагалы не планировал. Близилась война, так что ни о каком сострадании к нелюдям и речи быть не могло. Быстро сформировав технику бескрайней вспышки, он сразу метнул ее. Несколько секунд спустя произошел взрыв. «Что?» – изумился элементалист, ориентируясь с помощью специальной техники, усиливающее его духовное восприятие и еще пары артефактов. «Тиран срединной стадии? Откуда? Его же мгновение назад там не было!» «Призыв? Но как? Такой монстр не по силу какому-то заклинателю. Неужели уникальный артефакт? Вот ведь!» — скривился он. «Надеюсь, он останется цел после того, как я закончу». За такой трофей мне могут и награду выдать, и даже повысить. А уж тогда я утру нос ублюдкам, считающим меня пустым местом только из-за того, что у меня предрасположенность всего лишь к одному элементу. Эти мрази из корпуса еще узнают, как глубоко они ошибались». Велатор моментально слился с младшим элементалем огня, став сильнее почти в два раза. Сформировав ту же технику, но на этот раз влив в нее еще больше сил, он вновь атаковал. Вскоре раздался второй взрыв. Пламя озарило горизонт. «Хм, выстоял? Значит, монстр защитного типа», — определил старший офицер империи. но ну, давай посмотрим, как долго ты продержишься», — ухмыльнулся он. Мужчина повторил атаку, на этот раз умножив технику но большего результата не достиг, после чего решил действовать по-другому. вилатор по очереди сформировал сразу несколько маленьких пылающих точек, потратив на это чуть меньше минуты. В конечном счете все они одновременно выстрелили вперед с огромной скоростью, метя в разные части защитного купола. Череда отдаленных взрывов стала усладой для ушей элементалиста. «Вот и у тебя нашлось несколько слабых мест», – оскалился он. После этого велатор начал готовить похожую атаку, но добавил к ней еще небольшое копье из плотно сжатого огня. В отличие от техники бескрайней вспышки, техника всесжигающего копья не обладала мощным взрывным эффектом. Однако при этом урон по точечной цели наносила гораздо выше. Лёгким пассом элементалист послал новые атаки в противников. Снова послышался грохот взрывов. Появившуюся во вражеском барьере трещину мужчина ощутил моментально. «Отлично!» Первую точку поразил. «Мои законы остались там, так что до конца барьер не восстановится. Теперь осталось пробить ещё девять уязвимых мест, и тогда я без проблем разобью их защиту одним мощным ударом». Кивнул велатор. Он стал подготавливать новую технику, однако внезапно взвыло чувство опасности. А увидев далекую вспышку, элементалист моментально все понял. «Быстрая защита! Максимум!» – выкрикнул он короткий, но емкий приказ, обращаясь к расположившимся рядом подчиненным. Сам же Велатор тем временем все еще концентрировался на формировании ударных техник. Использовать их для защиты было бессмысленно. Слишком уж быстро двигалась вражеская атака. Не попасть. Однако и развеивать уже готовые техники тоже не стоило. Энергии из них обратно к элементалисту вернется немного, а время в итоге окажется потрачено зря. В итоге Велатор решил поступить самым практичным образом. Он потратил доли секунды, но навел и выпустил техники. Лишь после этого приступил к защите. В последний миг стена огня появилась перед ним и его людьми. И атака Шакса наконец добралась до цели. Вспышка накрыла группу имперцев. Элементалист тяжело дышал. Из уголка его рта и кончиков пальцев капала кровь. С трудом, но ему удалось защититься. Вот только получилось даже не полноценное блокирование, а всего лишь отклонение атаки. В итоге снаряд Шакса был отклонён вправо и, пролетев еще пару сотен метров, вонзился в песок позади подданных Ниагалы, образовав глубокую расплавленную воронку. Велатор являлся превосходным мастером атак. Пробитие барьеров, разрушение крупных объектов, массовые удары по рядам противника – вот это его конёк. При благоприятных условиях он даже мог победить равного по таланту воина с более высокой стадией. Однако ни один воин не может быть специалистом во всех аспектах боевых искусств. Так что и у Велатора имелась своя слабость. Он паршиво справлялся с защитой. С самого детства, когда обнаружился его талант к боевым искусствам, парня подготавливали как бойца арьергарда. В его задачу входило уничтожение врагов издали, пока другие воины обеспечивали его защиту. Сейчас же вилатор сражался один ополагаться на подчиненных заклинателей считал глупым. «Что за бред? Сперва призыв тирана, а теперь это ужасная атака? С каких это, мать вашу, пор, столкновение с жалкими заклинателями стало настолько опасным? С кем, черт возьми, я столкнулся? Дермище!» — вдруг осознал алименталист. «Их атака помешала моим». «Пробить вторую слабую точку не удалось!» Велатор окинул взглядом подчиненных. Заклинателей потрепало, но в целом они остались невредимы. Большую часть удара он принял на себя. Судя по законам, это пик королевского ранга, вот только какой-то совсем безумной мощи. Словно пару десятков техник этого уровня слили в одну. Каким образом достигли такого?» К счастью, энергии в атаке было совсем мало. Либо уровня срединного заклинателя, либо гениального начального. Ни за что не поверю, что кто-то подобный уже обладает законом слияния и при этом настолько мощным. В таком случае это какой-то зарядный артефакт. Понял мужчина. Второй раз не атакует. Должно быть ограничение артефакта на частоту использования. Но сколько продлится перезарядка? Велатор пытался придумать, как выйти из положения, ибо теперь что он, что его противники находились практически в патовой ситуации. Обе стороны обладали мощными дальними атаками, подавляющими угрозу друг для друга, однако при этом имели возможность защищаться от них. Впрочем, останавливать свой натиск мужчина не собирался. Он вновь атаковал. Издалека пришли отголоски взрывов, а затем за ними прилетела еще одна атака Шакса. На этот раз Велатор подготовился к ней. Он заранее потратил несколько секунд, тщательно сплетая более стабильную и прочную версию техники огненной стены, попутно определяя наиболее подходящий угол для ее установки. Ведь полностью останавливать вражеский снаряд элементалист не планировал. Хватало и того, что атаку можно было отклонить. «Понятно. Перезарядка их артефакта занимает где-то секунд сорок», – кивнул велатор. Но «Зачем повторно атаковать, если теперь я готов защищаться, хоть и с трудом?» «Какую цель они преследуют?» «Если подумать, то больше всего это похоже на...» «На что? На то, что они тянут время!» – вдруг осознал он. Неужели у них есть способ сбежать? Вот как. Я могу разбить их барьер, но своими атаками они оттягивают этот момент. Нужно... Господин, приближается буря! Неожиданно выпалил один из подчиненных, указывая в сторону противников, за чьими спинами у самого горизонта появилась постепенно разрастающаяся темная полоса. До этого элементалист полностью концентрировался только на наблюдении за врагами, на формировании новых атак и на подготовке защиты. А вот почему он не сразу заметил приближение песчаной бури. «Как же не вовремя!» Едва ли не сморщился велатор, но в последний момент сдержал эмоции. Не стоило показывать свое раздражение в бою и тем более подчиненным. Неужели они ждали именно ее? Знали заранее? Планирует скрыться в буре и уйти? Вполне возможно. Нужно спешить. Уровень опасности цели повышен до красного. Возможно, даже именно они стоят за уничтожением поселения. Предположительно, обладают множеством уникальных артефактов королевского ранга, произнес элементалист. Слушайте приказ. Ваша задача – доставить этот артефакт к противникам. Вытянул он из кольца одноразовую бумажную печать. «С его помощью вы сможете временно оглушить тирана, защищающего врагов. Нужно только прицепить его к нему или барьеру. По пути оставьте метки якоря. Как только справитесь с задачей, используйте армейские спасательные амулеты, чтобы избежать моего удара». Заклинатели уставились на велатора. Трое его непосредственных подчиненных сразу же отдали честь, сказав «Есть». Следом за ними чуть запоздало ответила Элизия. «Разве у нас есть шансы? Тираны, множество уникальных артефактов. Как мы вообще подберемся?» – вдруг произнес растерянный Дзян-Сюинь. вилатор мог бы легко надавить на парня аурой, но сдержался. Он знал, что юнец является учеником нового седьмого сына неагалы а значит может в дальнейшем не слабо испортить ему жизнь однако и отменять столь опасное задание элементалист не собирался по пути вас не заденут я займусь прикрытием а еще перед группой имперцев прямо в воздухе зажглось сразу три огонька которые моментально разрослись до пары метров и приняли форму могучих воинов в доспехах с щитами и клинками они пойдут с вами все выдвигайтесь Рыкнул мужчина, добавив голос волю мастера. Заклинатели отдали честь, после чего с пылающими стражами пиковая техника королевского ранга. Под ускорением побежали в сторону врагов. Использовать техники движения воины не опасались, поскольку их господин уже и так успел порядком пошуметь, из-за чего все монстры округи точно должны были знать о присутствии двуногих но ну а раз они еще не напали, то значит здесь обитали только слабаки, решившие не приближаться к месту сражения элементалиста и черепахи-тирана. Запустив очередную серию атак, Велатор приготовился защищать подопечных. «Они должны добраться до цели раньше бури и раньше, чем я смогу самостоятельно сломать вражеский барьер. Самому идти туда опасно, кто знает, какие еще факты есть у противников». «В любом случае, моя жизнь стоит гораздо больше, чем жизни кучки заклинателей. В крайнем случае, я, если что, смогу спасти ученика Дзяндао. Остальными придется пожертвовать», — цинично размышлял элементалист. «Отлично! К нам идет песчаная буря!» — выкрикнула Энни, первой заметив приближающуюся стихию. «Мы не можем в ней скрыться и улететь», — посмотрела она на Норвуда. «Без проблем!» — хмыкнул он. «Главное, продержаться, пока она вас не накроет!» шаг совершил новый выстрел, мешая противнику атаковать, а затем выкрикнул. «К нам направляется пятеро заклинателей и еще трое искусственных существ пика королевского ранга!» — определил он, после чего вновь раздались взрывы. На поверхности барьера появилась четвертая трещина. Когда грохот утих, послышался низкий и глубокий бас они задумали что то нельзя дать подойти к нам впервые с момента начала боя заговорил глефус соглашусь кивнул резил мы должны справиться посмотрела энни на глефуса резила и феликса а затем перевела взгляд на шакса но что насчет твоей защиты вместо ответа шакс снова выстрелил На этот раз снаряд он направил не на элементалиста, а на его подчиненных. Однако еще на подлете его сбили несколько точных и мощных техник велатора, который теперь приноровился к скорости атак Шакса. «Раз он прикрывает их, то о нас должен пока забыть», — рассудил Шакс. «А значит...» — мысли парня прервал взрыв. Новых трещин не появилось, но одна из старых немного расширилась, «Вот как? Значит, он хорош концентрации сразу на нескольких вещах. Тогда полностью отвлечь не выйдет». «Ну и ладно», – пробормотал лучник, после чего, наконец, ответил Энни. «Я воспользуюсь артефактом для защиты, поэтому помешайте тем заклинателям. Когда дам отмашку, выбегайте к ним и как можно быстрее сокращайте дистанцию. Возле них элементалист не сможет вас атаковать». «А если это приманка, и они готовы умереть?» – поинтересовался Феликс. «Тогда это крайне глупая приманка. Во-первых, элементалист не может быть уверен, чтобы вы выйдете из-под купола. А во-вторых, так он убьет и вас, и их. Но общую ситуацию не изменит. Буря накроет купол, и оставшиеся здесь сбегут. А я не думаю, что он пришел за кем-то из вас четырех». Помотал шаг с головой посмотрел на Норвуда. Тут, скорее всего, пришли мстить за поселение или вернуть что-то, что было там. А теперь приготовьтесь!» Четверо воинов моментально переместились к краю барьера и слились с духами. «Бегите!» – выкрикнул Шакс, активируя один из защитных артефактов, купленных в обители. После этого он вновь выстрелил по приближающимся к черепахе заклинателям. Как и в первый раз, эту атаку тоже сбили, вслед за чем по куполу ударил взрыв. Выбежавших мгновением ранее Энни, Глефуса, Феликса и резила лишь обдало жаром, но больше никак не задело, наоборот, даже придало ускорение. Оставалось всего 200 метров, когда по ним вновь ударили. Как и обещал, вилатор прикрыл их, хотя ударной волной подданных Ниагалы все же задело, слегка замедлив. Элизия, Дзянь Цюинь и еще трое пиковых заклинателей надели маски, будучи практически у цели. Как вдруг к ним молниеносно приблизилось четверо противников. Первой до них добралась Энни, с наскока разрубившая пополам одного из полыхающих стражей, созданным Велатором. Девушка была безумно сильна, что не могло не поразить имперцев, не ожидавших встретить здесь такого гения. Следом приблизился Глефус, который одной мощной атакой также уничтожил одного из трех искусственных созданий. Последними до противников добрались Рейзел и Феликс. Все четверо одновременно пытались разрушить последнего Пылающего Стража, однако он сумел защититься. Существо впитало силу уничтоженных собратьев, став в три раза сильнее и вдвое больше. Заблокировав атаки товарищей Кая огромным щитом, Пылающий страж обрушил на Эне увеличивающийся клинок. Девушка уклонилась, а, врезавшись в песок, меч породил длинную стену из огня. — Он мой! — выкрикнул увеличивающийся до истинных размеров Глефус, готовясь атаковать. — Займитесь остальными! Спорить товарищи не стали, сразу же переключившись на имперцев. Те уже успели атаковать, но, увы, не попали. Энни и Резил активировали сильнейшие умения. Воля меча и опустошение слабых ринулись к целям. Однако амулеты на шеях противников внезапно засияли. Мгновение спустя подданные неогалы легко уклонились от незримых атак Энни. Ну а что касалось прицелившихся к ним жгутов способности десятого, то их они банально проигнорировали. Энергия так и не покинула их тел. «Эти амулеты помогают защититься от способностей на основе воли мастера?» – осознавали шокированные Энни и резил которые никогда не слышали ни о чем подобном. «Люди-неагалы, не наконец, атаковали в полную силу», – завязал с собой. Пока Глефус сражался с усиленным пламенным стражем, постепенно разрушая его, Энни пришлось столкнуться сразу с тремя пиковыми заклинателями, определившими в девушке опаснейшего из врагов. И хотя красавица являлась великим гением 9 баллов в плане фундамента, владела волей меча, а также обладала идеальным пониманием законов слияния пути меча и пути огня, победить оппонентов за пару взмахов, как это обычно делала, она не смогла. Подчиненные велатора оказались очень непростыми бойцами. Все трое являлись талантами, обладали семибальным фундаментом. С ним они теоретически могли стать даже священными лордами, однако время активной фазы души всех троих уже закончилось. К несчастью, из-за различных как внутренних, так и внешних сложностей на пути развития, каждый из них достиг пика ступени заклинателя уже после ста лет. К тому моменту их души уже перешли в фазу затухания, оставив лишь призрачную возможность когда-нибудь прорваться к ступени элементалиста. Однако даже если это и случится, то точно не в ближайшие несколько десятилетий. Но так или иначе, трое противников Энни оставались талантливыми мастерами, изучившими множество техник, освоившими большое количество боевых стилей, а также идеально познавшими законы слияния своих элементов. Благо, зная практически о нулевых шансах стать элементалистами, они не спешили с изучением законов. А степень их единения со своими стихиями была даже выше, чем степень единения Энни с мечом или огнем. Кроме этого, каждый из троицы обладал отменными навыками командной работы, что позволяло им отлично перекрывать слабые стороны друг друга и поддерживать сильные. Ну а что самое важное, все трое подчиненных Велатора прожили уже более двух столетий, из-за чего обладали гигантским боевым опытом которым не мог похвастаться ни один гений облачной обители. Что уж говорить об Энни, которая развивалась через необычный сон-медитацию десятилетиями, что лишило ее возможности нормально оттачивать свои навыки в реальных боях и наращивать опыт. Таким образом, гениальная и неимоверно сильная для своего уровня развития мечница не то что не могла легко победить своих оппонентов, но даже наоборот, они теснили ее. Но, так или иначе, девушка не зря, как безумная, тренировалась последние 7 месяцев в облачной обители. В какой-то момент ей удалось переломить ход сражения, разбив построение врагов, после чего она уже начала доминировать в неравном бою. Что же касалось остальных, то с Элизией столкнулся Феликс, который оказался сильнее бывшей принцессы, обладающей фундаментом в 7,6 балла. С Дзян-Сюинем пришлось сражаться Резилу. И хотя ученик Дзян-Дао в прошлом являлся главным гением целого поколения в клане семи клинков и ныне имел фундамент с оценкой 8,4 балла, победить десятого ему было не дано. Разница в законах, техниках, навыках и опыте боя оказалась слишком большой. Парню пришлось уйти в глубокую оборону, стараясь не пропустить ни единой атаки Резила. Бой длился меньше минуты, имперцы проигрывали, и это, наконец, осознал каждый из них. Вот только задание требовалось выполнить. Один из трех пиковых заклинателей, старший по званию среди присутствующих солдат неагалы внезапно выкрикнул. «Эликсир и буйство!» Естественно, приказ услышали и товарищи Кая, которые, конечно же, решили помешать противникам принять препараты. Вот только они еще не знали, что для употребления эликсиров врагам не потребуется время. Имперцы были отлично экипированы, поэтому обладали специальными артефактами-поясами, перемещающими содержимое флаконов сразу в желудок пользователя. Так что короткий посыл воли и энергии, и эликсир уже внутри. Элизия, Дзянь Цюинь и остальные моментально вспыхнули силой. И кожа приобрела красноватый оттенок, мышцы раздулись, глаза покраснели. Все они стали намного сильнее. Физические параметры, скорость восприятия, сила регенерации, уровень концентрации, мощь ауры и запас энергии- все это мгновенно возросло. Эликсир буйства, рецепт которого в некре имелся только у людей неагалы, на час высвобождал весь скрытый потенциал физического и астрального тела даруя воину небывалую силу. Однако и плата за использование этого препарата была немалой. Спустя час солдаты империи начнут чувствовать легкую усталость. Спустя пять часов она достигнет пика. Конечности воинов нальются свинцом, а разум затуманится. Они начнут ощущать постоянную боль во всем теле, сильную сонливость, но никак не смогут заснуть. К концу суток у принявших эликсир буйства начнется лихорадка. В тот момент потребуется принять специальное лекарство, иначе бойцу грозит смерть. В лучшем случае – инвалидность. Если кто-то даст воину лекарства, то и на этом его страдания не закончатся. Еще несколько дней после этого он будет восстанавливаться, испытывая безумный голод, жажду и еще более сильную боль на это время станет полностью недееспособным. Вот почему этот эликсир требовалось использовать только в трех случаях. Если выхода нет, если ты готов отдать свою жизнь подороже, если есть тот, кто потом позаботится о тебе. В данном случае все надежды имперцев возлагались на господина Вилатора. Усилившись, скомандовавший принятие эликсиров заклинатель бросился к Элизии. Энни, с которой он сражался до этого, хотела помешать мужчине, но ее остановили двое других воинов. Под действием эликсира они теперь вдвоем были способны сдерживать девушку. «Он мой! Выполни приказ!» Отбросив Феликса в сторону, произнес командир, метнув Элизии обычное пространственное кольцо с переданной велатором бумажной печатью. «Используй свою технику!» «Есть!» Отчеканила девушка, поймав кольцо, и бросилась к золотой черепахе. Заметивший это Рейзил, попытался помешать ей, но ему перекрыл дорогу тот же командир вражеского отряда. Кроме того, использующая путь пространства Элизия, довольно распространенный второй элемент для мечников, словно перестала быть материальной и легко преодолела песчаную стену десятого. Вырвавшись вперед, бывшая принцесса практически добралась до защитного купола, как вдруг ее заметил Кай. Парень прекрасно осознавал, что нельзя ни в коем случае допустить врагов к их барьеру, поэтому сразу прекратил насыщать Норвуда энергией. Он моментально слился с двумя духами, а затем мгновение ока оказался передопешившей от такой скорости девушкой. Клинок Кая опустился ей на макушку, а затем легко прошел сквозь ее тело. Вот только вместо того, чтобы разрубить девушку, меч не оставил ни царапины, будь-то пройдя сквозь иллюзию. Элизия исчезла, переместившись вплотную к стене. Бумажная печать уже появилась в ее руке, протянувшейся к стенке барьера. Оставалось всего несколько сантиметров, как вдруг рядом с ней вновь появился Кай. Он разгадал секрет способности Элизии. Как оказалось, техника девушки делала ее нематериальной для всех объектов, что обладали меньшей плотностью энергии, чем она сама. А с учетом выпитого эликсира буйства, плотность ее ки сейчас достигала уровня Энни. К несчастью для Элизии, благодаря идеальному контролю энергии, Кай мог легко как увеличивать, так и уменьшать стандартную плотность своей силы. Вот почему он мог пробивать энергетический покров даже пиковых заклинателей с высоким фундаментом. Увы, пока что это оставалось его пределом. Плотности энергии уже начальных элементалистов хотя бы с пятибальным фундаментом кайны ныне достичь не мог. Появившись справа от Элизии, он просто и незамысловато ударил ее в лицо кулаком. Плоть парня теперь перенасыщала энергия, так что он преодолел технику девушки со знакомой аурой. Маска бывшей принцессы разлетелась с десятками осколков, оцарапав ее лицо. Из разбитых губ плеснулась кровь, а изо рта вылетело несколько выбитых зубов. Девушку на большой скорости отбросило назад. Сомнения Кая, сдержавшего силу удара, окончательно отпали, как только он увидел лицо Элизии. Что же до нее самой, то она только теперь наконец смогла рассмотреть внешность смертного, ударившего ее. Естественно, она тоже узнала парня и испытала шок. Недолгий полет Элизии практически закончился, как вдруг она оскалилась кровавой улыбкой. Ведь так или иначе, она успела. Пожертвовала возможностью защититься, но выполнила приказ. Бумажная печать дотронулась до барьера. В тот же миг золотая черепаха яростно взревела, что послужило сигналом для всех имперцев. не ниагалы включая Элизию, Активировали армейские амулеты, и их перенесло почти на 5 километров назад. Секунду спустя место сражения накрыл мощнейший взрыв. Техника последнего рассвета, сильнейший навык в арсенале элементалиста, ударила по черепахе Норвуда, барьер которой исчез. Посреди пустыни вспыхнуло маленькое солнце, а затем мир заполнило невыносимо яркое сияние, которые могли увидеть даже в Симе и в нескольких других пустынных городах.